Глава первая. Кто вправе смеяться над Миком Джаггером? 5 августа 2005 года. Гавайи, остров Кауай. Сегодня 5 августа 2005 года, пятница. Остров Кауай на Гавайях, северное побережье. Голубизна неба настолько безупречна и бесконечна, что дух захватывает. Ни единого облачка ни тени намёка на то, что понятие облака вообще существует. Я приехал сюда в конце июля, как всегда, снял однокомнатную квартиру. По утрам, пока прохладно, сижу за столом и работаю. Вот как сейчас, когда говорю с вами. Свободное сочинение на тему Что такое бег? Лето, и понятное дело, жарко. Гавайи часто называют островами вечного лета, но всё-таки это северное полушарие, Так что здесь есть все четыре времени года. Летом в известной степени жарче, чем зимой. Но в сравнении с удушливой, пыточной жарой кирпично-бетонного Кембриджа в штате Массачусетс, местный уютный климат кажется райским. Я совершенно спокойно обхожусь здесь без кондиционера. Если оставить окно приоткрытым, в него залетает лёгкий ветерок. Когда в Кембридже я говорил, что собираюсь провести август на Гавайях, все удивлённо спрашивали, «Ты что?». «Кто ж едет туда летом, в такую жару?» Но они просто не знают, не понимают, каким прохладным бывает гавайское лето благодаря непрерывно дующим с северо-востока пассатам. Они не знают, какое это счастье — почитать книгу в освежающей тени авокадо, а потом, если в голову взбредёт, пойти поплавать в океане. Приехав на Гавайи, я начал бегать. Скоро уже два с половиной месяца, с тех пор, как я вернулся к образу жизни, который условно можно назвать «не дня без бега», если не считать пропусков по независящим от меня причинам. Сегодня утром я вставил в свой плеер мини-диск с двумя альбомами Lovin' Spoonful — «Daydream» и «Hums of the Lovin' Spoonful». И под это музыкальное сопровождение бегал ровно 70 минут. На данном этапе я забочусь о километраже. Терпеливо накручиваю километры, а скорость меня не особо волнует. Бегу себе молча, преодолеваю расстояние. Если хочется бежать побыстрей, бегу побыстрей. Темп растёт, время сокращается. Главное — не расплескать. Сохранить до завтрашнего дня то приятное ощущение, которое живёт сейчас в моём теле. Точно так же бывает, когда пишешь повесть. Казалось бы, пиши себе, пока пишется. Но нет, принимаю волевое решение и останавливаюсь. Зато завтра приятно будет вернуться к работе. Эрнест Хемингуэй, кажется, тоже писал об этом. Хочешь продолжить начатое — не сбивайся с ритма. В долгосрочных проектах это главное. Если ритм задан, то кривая куда-нибудь уж выведет. Но до тех пор, пока маховик не разогнался, не набрал нужную постоянную скорость, надо стараться изо всех сил, чтобы не бросить дело на полпути. И перестараться в данном случае нам не грозит. На трассе меня застал дождик. Очень даже ничего себе освежающий. Со стороны моря пришли кучевые облака. Повисли над головой, посыпали недолго мелким дождём и с таким видом, будто у них куча срочных дел, уплыли без оглядки. И вот уже снова жарит безудержное солнце. Погода куда уж проще. Нет в ней ни сочиненности, ни подтекста, ни какой тебе метафоричности, не говоря уж о символичности. В дороге мне встретилось несколько бегунов-любителей. Мужчины, женщины, тех и других примерно поровну. Вот один, энергично отталкиваясь от земли и рассекая воздух, бежит так, словно за ним гонится шайка грабителей. Другой, грузный, пыхтит, как паровоз. Судя по опущенным плечам, бежать ему мука мученическая. Может быть, неделю назад семейный врач проверил его на диабет и посоветовал приналечь на физкультуру. А я, стало быть, болтаюсь где-то посередине. Музыка Лавин Спунфл неизменно хороша и не стремится казаться значительней, чем есть на самом деле. Под её умиротворяющие звуки я начинаю вспоминать разные истории, случавшиеся со мной в середине 1960-х. По правде сказать, в этих историях нет ничего особенного. И если бы обо мне снимали документальный фильм, как, подумаю, страшно становится, то их все до единой вырезали бы при монтаже, приговаривая, ну, уж без этого-то вполне можно обойтись. Оно не то чтобы плохо, просто слишком банально. Да-да. Все они именно такие, незначительные и банальные. Но для меня это очень ценные, наполненные смыслом воспоминания. Вспоминая то да сё, я незаметно для себя самого то улыбнусь, то нахмурюсь. Вот он я, конечный результат нагромождения всех этих банальностей. Вот он я, здесь, на северном побережье острова Кауай. Иногда, когда я задумываюсь о жизни, Мне начинает казаться, что я всего-навсего сплавное бревно, прибитое к берегу. Посад, дующий со стороны маяка, шумит в эвкалиптовых верхушках. С тех пор, как в мае этого года я поселился в Кембридже, штат Массачусетс, бег вновь стал одной из опорных колонн моего повседневного существования. Бегал я добросовестно. Когда я говорю «добросовестно», в численном эквиваленте речь идёт о 60 километрах в неделю. Если в неделе 6 дней, значит, каждый день надо делать 10 километров. Вообще-то, дней в неделе, конечно же, 7, и было бы неплохо бегать действительно каждый день. Но бывают дни дождливые, а бывают и такие, когда кроме как на работу времени ни на что не хватает. Ну, или устану так, что бегать уже не хочется. Поэтому один день, выходной, я заранее списал со счётов. 60 километров в неделю, то есть около 260 в месяц. Это число является для меня неким показателем добросовестности. За июнь, как и рассчитывал, я пробежал свои 260 километров. В июле сыграл на повышение и пробежал за месяц 310 километров. По десятке ежедневно, без всяких выходных. Ну, разумеется, я не бегал каждый день ровно по 10 километров. Бывало и так, что в один день я пробегал 15, а на следующий всего только 5, но в среднем в день выходило 10, по времени примерно час, если бегать трусцой. Такой подход к бегу я называю серьёзным. Итак, на Гавайях я решил придерживаться своей дневной 10 нормы. Давненько я уже не бегал с таким упорством и на такие расстояния. Пережить лето в Новой Англии гораздо труднее, чем может показаться человеку, который никогда не пытался этого сделать. Иногда здесь тоже выдаются ясные и прохладные дни, но большую часть времени стоит при неприятнейшей, нестерпимая жара. Когда дует ветер, ещё куда ни шло. Но если ветра нет, то влажная дымка, наплывающая с океана, липнет к телу мокрой тряпкой. Часовой пробежки вдоль реки Чарльз достаточно, чтобы одежда насквозь промокла от пота, будто на меня вылили, по меньшей мере, ведро воды. Солнце нещадно сжёт кожу. Я бегу, совсем обалдевший, в голове ни одной связной мысли. Но когда эта неимоверная пробежка закончена, меня, выжатого как лимон, заполняет изнутри какое-то отчаянное чувство свежести. На каком-то этапе я оставил добросовестные занятия бегом, и на то было несколько причин. Во-первых, жизнь стала такой насыщенной, и у меня появилось столько неотложных дел, что на бег просто-напросто не осталось времени. Не скажу, чтобы у меня было так уж много свободного времени в молодости, но, по крайней мере, я не помню, чтобы настолько был завален делами. Почему-то жизнь устроена так, что с годами дел только прибавляется. Во-вторых, я начал интересоваться триатлоном и как-то охладел к марафону. Как вы знаете, триатлон, кроме бега, включает плавание и велосипедную гонку. С бегом у меня проблем не возникло, потому что я и так был бегуном. Но для того, чтобы справиться с двумя другими этапами, пришлось много тренироваться. Я с нуля переучился плаванию, освоил технику езды на гоночном велосипеде, укрепил нужные мышцы. На всё это у меня ушло немало сил и времени. Соответственно, на бег его уже не хватило. Впрочем, вполне вероятно, что настоящая причина заключалась в том, что мне попросту надоело бегать. Я начал заниматься бегом осенью 1982 года и продолжал бегать в течение последующих 23 лет. Я бегал трусцой практически каждый день. Как минимум раз в году участвовал в марафоне, то есть на моём счету 23 марафона. А точное количество забегов на длинные и короткие дистанции в Японии и за рубежом, в которых я принял участие, уже не сосчитать. Бег на длинные дистанции всегда отлично сочетался с моим характером. Мне просто нравилось бежать. Среди множества привычек, которые я приобрёл за свою жизнь, бег оказался едва ли не самым полезным и, во всяком случае, особо ценным для меня умением. Думаю, что за те 20 с лишним лет, что я бегал без перерыва, мои тело и дух здорово окрепли. Я не очень-то предрасположен к командным видам спорта. Хорошо ли, плохо ли, но это у меня врождённое. В тех редких случаях — школьные годы не в счёт — когда я играю в футбол или бейсбол, я всегда чувствую лёгкий дискомфорт. Может быть, это из-за того, что у меня нет братьев и сестёр? Как бы то ни было, но если вокруг носятся посторонние люди, мне всегда немного не по себе. В играх один на один, типа тенниса, я тоже не слишком преуспел. Вот сквош я, положим, люблю. Но когда приходится играть против другого игрока, то неважно, выиграл я или проиграл, почему-то потом очень долго не могу успокоиться. Короче, всякого рода состязания — это не для меня. Не то чтобы я совсем не понимал тех, кто ненавидит проигрывать. Но сам-то я уже давно заметил, что мне, в общем-то, наплевать, кто выиграет, а кто проиграет. Таким я был в детстве. Таким же остался, когда повзрослел, и вряд ли уже изменюсь. Победа меня ждёт или поражение — это совершенно неважно. Гораздо важнее соответствовать своим собственным, мною же установленным стандартам. И в этом смысле бег на длинные дистанции — идеальный вид спорта. Попробуйте как-нибудь поучаствовать в марафоне, И вы сразу поймёте, что не очень-то это и важно, кто бежит быстрее вас, а кто медленней. Ведь вы не соревнуетесь с кем-то конкретным. Нет, ну, разумеется, если вы стали мировой величиной и боретесь за звание чемпиона, то это другое дело. Тогда заткнуть за пояс соперника — ваша основная задача. Но для обычных бегунов ни личная победа, ни личное поражение не являются проблемами первостепенной важности. Не спорю, может, кто-нибудь и бегает для того, чтобы утереть нос тому парню. Неплохой стимул для тех, кому трудно заставить себя тренироваться. Но представьте себе, что тот парень по какой-то причине не смог участвовать в забеге. И что тогда? Тогда смысл бежать полностью, ну или наполовину, теряется. Бегун с таким подходом, скажу я вам, долго не протянет. Большинство бегунов выходят на дистанцию, уже заранее зная, сколько примерно времени им понадобится, чтобы её пробежать. Удалось уложиться в те рамки, которые они сами себе установили? И хорошо. Они чувствуют, что чего-то достигли. А не удалось, тогда получается, что они чего-то не достигли. А бывает и так, что пробежал медленнее, чем думал, но зато выложился на полную катушку, и чувствуешь от этого какое-то удовлетворение, то есть позитивно реагируешь. Ну а если вдобавок во время бега на тебя снизошло что-то вроде озарения, то это тоже смело можно считать достижением. Другими словами. Важно, чтобы, пробежав дистанцию, бегун чувствовал гордость или что-то вроде гордости за себя самого. Это определяющий момент. То же самое могу сказать и про свою работу. В работе писателя, по крайней мере, в моём представлении о ней, победа равно как и поражение — это дело десятое. Тиражи, литературные премии, хвалебные или ругательные рецензии можно воспринимать как своего рода показатели но не в них суть. Мне гораздо важнее, соответствует ли то, что я написал моим собственным внутренним стандартам, или нет. И тут никакие оправдания не действуют. Перед другими оправдаться не так уж сложно, но себя-то не обманешь. И в этом смысле писательский труд похож на марафонский бег. Грубо говоря, потребность писать, пусть и не всегда явная, живёт в тебе самом, а значит, соответствовать критериям внешнего мира вовсе не обязательно. Бег не только полезен для здоровья. Для меня он стал ещё и некой действенной метафорой. Бегая изо дня в день, дистанцию за дистанцией, поднимая планку всё выше и выше и раз за разом её преодолевая, я и сам поднимался вверх. Ну или во всяком случае старался подняться на более высокий духовный уровень, ежедневно работая над собой, не жалея сил. Великим бегуном я никогда не был и не буду. Уровень у меня средненький, чтобы не сказать посредственный, но это не имеет никакого значения. Для меня гораздо важнее знать, что сегодня я, пусть не на много, а всё-таки превзошёл себя вчерашнего. Ведь если в беге на длинные дистанции мы кого-то и должны победить, так это прежних самих себя. Но когда мне перевалило за 45, эта система самоутверждения начала давать сбои. Иными словами, улучшить результат уже не удаётся. Что, по правде говоря, неудивительно, если учитывать мой возраст. Каждый из нас в определённый момент жизни минует пик своих физических возможностей. Конечно, всё очень индивидуально, но в общем и целом пловцы сдают к 25, боксёры — к 30, а бейсболисты пересекают этот невидимый водораздел около 35. Это неизбежно, и ничего тут не поделаешь. Я как-то раз спросил у одного окулиста, А правда, что нет таких людей, у которых бы с возрастом не развивалась дальнозоркость. Он рассмеялся, как будто услышал что-то очень смешное и ответил, что до сегодняшнего дня ему такие люди не попадались. Вот и здесь то же самое. К счастью, в области искусства ситуация не такая однозначная. Вот, например, Достоевский написал «Бесов и братьев Карамазовых», два самых значительных своих произведения, лишь за несколько лет до смерти, а умер он в 60. Композитор Доменико Скарлатти известен тем, что сочинил 555 сонат для клавишных инструментов, притом большую часть в возрасте между семью и двумя годами. Если говорить обо мне как о бегуне, то в моем случае пик пришелся на 45 лет. До этого я мог пробежать марафон плюс-минус за половиной часа. Минус редко, чаще плюс. То есть километр за 5 минут, милю за 8. Трех с половиной часов вполне хватало, чтобы без особого напряга закончить дистанцию. Так что при показателе в 3 часа 40 минут я уже чувствовал легкое недовольство самим собой. Да, я не всегда успевал потренироваться, а иногда бывал не в лучшей форме, но мысль о том, что можно не успеть пробежать марафон за 4 часа, никогда не приходила мне в голову. Этот период, назовем его периодом стабильности, продолжался довольно долго. А потом... Ситуация изменилась. Хотя я тренировался не меньше, чем раньше, теперь мне не удавалось уложиться в 3 часа 40 минут. На километр в среднем уходило уже 5 минут 40 секунд, так что на всю дистанцию мне едва хватало 4 часов. Я был в шоке. Думать о том, что это связано с возрастом, не хотелось. В конце концов, в моей обычной повседневной жизни никаких признаков того, что я сдаю, физически не было. Однако отрицать и игнорировать очевидное становилось всё сложней. Раз за разом мои результаты ухудшались. Возможно, в какой-то мере из-за неудовлетворительных показателей я в конечном итоге и потерял вкус к марафону и начал всерьёз рассматривать варианты смены профиля. Я увлёкся бегом на длинные дистанции, потом триатлоном, потом сквошем и так далее. «Если заниматься только бегом, еще чего доброго фигуру испорчу», — решил я. «Надо подойти к вопросу своего физического совершенствования как-то более комплексно, что ли». Я начал заниматься плаванием с личным тренером, и это возымело результат. Теперь я плавал гораздо быстрее и с гораздо большим удовольствием, чем раньше. Мышцы быстро приспосабливались к новым условиям. Заметно изменилась и фигура. С другой стороны, мои результаты в марафоне отнюдь не улучшились, А только продолжали ухудшаться, медленно, но верно. Бег больше не казался мне таким уж приятным занятием. В наших отношениях наступил период вынужденной апатии. Усилия мои ничем не вознаграждались, и это разочаровывало. Вдобавок ко всему, меня не покидало чувство внутренней блокады, как если бы в один прекрасный день всегда распахнутая дверь вдруг оказалась закрытой наглухо. Короче, это психологическое явление я назвал «Меланхолия бегуна». О характерных особенностях этой меланхолии я расскажу чуть позже. И вот после десятилетнего перерыва, снова оказавшись в Кембридже, где во времена президентства Билла Клинтона я провёл два года с 1993 по 1995, я посмотрел на полноводную реку Чарльз и вдруг ощутил непреодолимое желание побежать. Вообще реки, если только с ними не происходит каких-то невероятных изменений, всегда кажутся одинаковыми. И река Чарльз тоже показалась мне совсем такой же, как и раньше. Шли месяцы и годы, поколения студентов сменяли друг друга, я постарел на 10 лет, так что воды в буквальном смысле слова утекло немало. Но, несмотря на всё это, река ни капельки не изменилась. Какая была, такая и осталась. Всё так же бесшумно, она несла свои воды к Бостонской бухте. Насыщая влагой берега, взращивая летние травы, питая водоплавающих птиц, укрываясь в тени старых каменных мостов, летом отражая плывущие по небу облака, а зимой уходя под лёд, река, исполненная спокойной решимости, молча устремлялась к океану. Разобрав багаж, оформив все необходимые бумаги и временно опять обосновавшись в Кембридже, я принялся бегать с былым энтузиазмом. Вдыхая бодрящий воздух раннего утра, я чувствовал, как просыпается во мне радость от того, что вот я здесь и бегу по этим знакомым местам. Звук шагов, дыхание, биение сердца складывались в неповторимый полифонический ритм. Река Чаррес — Маленькая Мекка для местных любителей регаты. Здесь всегда полно людей, которые гребут куда-то на своих лодочках. Я бегу с ними на перегонки, и, разумеется, они почти всегда оказываются быстрее. А бывает, попадётся какая-нибудь задумчивая лодочка, и тогда поединок удаётся на славу. Может быть, из-за того, что именно здесь проводится бостонский марафон, в Кембридже так много бегунов. Вдоль берега реки тянется многокилометровая беговая дорожка, по которой, если уж вам того захотелось, можно бежать куда угодно и сколько угодно. Правда, этой дорожкой пользуются и велосипедисты, поэтому надо быть всё время на чеку, чтобы успеть увернуться от предательски со спины настигающего вас велосипеда. В некоторых местах асфальт потрескался, так что, по возможности, не забывайте смотреть под ноги, чтобы не споткнуться об одну из таких трещин и не упасть. Иногда подолгу приходится ждать зелёного сигнала светофора. Это, разумеется, тоже расхолаживает. Но если научиться не обращать на эти досадные мелочи внимания, то пробежка получается очень даже приятной. Во время бега я чаще всего слушаю рок, изредка джаз. Но если исходить из того, что ритм музыки должен сочетаться с ритмом бега, то самый подходящий аккомпанемент — это всё-таки рок. Будь то Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Jeff Beck, Creedence, Beach Boys или тому подобная старая музычка. Ритм должен быть как можно проще. Теперь многие бегают с айподами, а мне милее мой старенький МД-плеер. По сравнению с айподом он кажется мастодонтом, да и музыки в нем помещается гораздо меньше, но меня он вполне устраивает. Я по-прежнему считаю, что музыку нельзя сочетать с компьютером. Точно так же, как нельзя сочетать друзей и работу с сексом. Я уже говорил, что пробежал за июль 310 километров. С учетом двухдневной поездки по делам, пары дождливых и пары отупляюще жарких дней, 310 километров — это неплохо, очень даже неплохо. Если 260 километров за месяц — это добросовестно, то 310 километров — это уже серьезно. Стоило мне увеличить пробег, как я сразу же похудел. За два с половиной месяца скинул 7 фунтов. Жирок, которым начал было обрастать живот, бесследно исчез. Семь фунтов — это чуть больше трех килограммов. Представьте себе, как вы отправляетесь в мясную лавку, покупаете там три килограмма мяса и идёте домой пешком, неся это мясо в руках. Представили? А тяжесть почувствовали? Мысль о том, что я жил, таская на себе эту тяжесть, заставляет меня испытывать сложные чувства. Жизнь в Бостоне не лишена своих прелестей, таких, например, как разливное пиво, летний Эль Сэмюэля Адамса и пончики, «Данкин Донатс». Но, несмотря на это, упорные и ежедневные занятия спортом принесли свои плоды. И это приятно. Когда человек вроде меня, то есть на пороге старости, пишет такого рода вещи, это должно быть выглядит довольно глупо. Но просто чтобы всем было ясно, поясню. Я отношусь к типу людей, которые любят и ценят уединение. Я люблю быть один. Или, вернее так, быть одному — Мне совсем не трудно. И если я сначала пару часов бегаю в одиночестве и ни с кем не разговариваю, а потом ещё часов пять сижу, опять-таки, один за своим письменным столом и работаю, то я не начинаю напрягаться и лезть на стены от тоски. Склонность к уединению проявилась у меня в сравнительно раннем возрасте. Любым совместным занятием я предпочитал чтение в тишине или погружение в музыку и никогда не скучал. Но так как женился я тоже сравнительно рано, в 22 года, то я постепенно привык жить не один. Окончив университет, я некоторое время держал бар, и тогда в полной мере осознал, насколько важно уметь общаться с людьми. Я на своём опыте убедился в том, что человеку нельзя жить совсем одному. Банально, истина не спорю. В результате мне удалось, пусть несколько кривовато, но всё-таки социализоваться. Теперь, оглядываясь назад, Я понимаю, что за 10 лет жизни, с 20 до 30, мой взгляд на жизнь здорово изменился. Изменился и я сам. Повзрослел не в смысле возраста, что понятно, а скорее как личность. Я набил немало шишек, пока приобретал опыт и обучался искусству держаться на плаву. Но если бы со мной не случилось этого непростого десятилетия, боюсь, я не стал бы писателем. Даже если бы захотел, всё равно бы не смог». Впрочем, люди хоть и меняются, но не так уж разительно. По крайней мере, моя любовь к уединению никуда не делась. Именно поэтому мне совершенно необходимы эти час-полтора ежедневного бега. Я могу помолчать и побыть наедине с самим собой, то есть соблюсти одно из важнейших правил психической гигиены. Когда бежишь, можно ни с кем не разговаривать и никого не слушать. Единственная обязанность — смотреть по сторонам на движущийся пейзаж. Эти полтора часа — самая важная часть моего дня. Меня часто спрашивают, о чём я думаю во время бега. Обычно этот вопрос задают люди, которые сами никогда не бегали на большие расстояния, и он неизменно повергает меня в глубокие раздумья. И правда, о чём же я думаю, пока бегу? Честно говоря, я толком не помню, о чём. И вспомнить не получается. Точно могу сказать только одно — В холодные дни я нет-нет, да и подумаю о холоде, а в жаркие нет — нет-нет, да и подумаю о жаре. Если мне грустно, могу поразмышлять о грусти, а если радостно, то о радости. Как я уже писал, иногда без всякой на то причины я вдруг вспоминаю какой-нибудь эпизод из прошлого. Бывает, хотя это действительно случается крайне редко, что мне приходит в голову какая-нибудь мысль, которую потом можно использовать в романе. А так... Я ни о чём конкретном не думаю. Бегу себе и бегу. В принципе, когда я бегу, вокруг меня образуется некая пустота. Можно сказать, что я и бегу это для того, чтобы оказаться в этой самой пустоте. Хотя она всё равно не герметична. В ней витают кое-какие мысли вроде вот этой, и я время от времени на них натыкаюсь, что, в общем-то, естественно. Человеческая душа не терпит пустоты. Мы для этого недостаточно сильны, недостаточно последовательны. Впрочем, я подозреваю, что мысли, мыслеобразы, посещающие меня во время бега, по сути всего лишь порождение этой самой пустоты, полые по своей природе, не нагруженные особым содержанием. Их можно сравнить с облаками, плывущими по небу, и то и дело меняющими свою форму. А небо всегда одно и то же. Облака лишь мимолетные гости. Они пролетают мимо, И исчезают. И остаётся только небо. Оно существует, но в то же время не существует. Оно обладает субстанцией, но в то же время и лишено её. И нам остаётся лишь не дрогнув, принять как должное факт существования этой непостижимой необъятности. Сейчас мне сильно за 50. В молодости я даже представить себе не мог, что когда-нибудь наступит 21 век, и что мне, я не шучу, стукнет 50. Я, конечно, понимал, что если ничего ужасного не произойдёт, то теоретически и первое, и второе вполне вероятно. Но попроси меня кто-нибудь вообразить, каким я буду в 50 лет, мне это было бы сделать не проще, чем вообразить загробный мир. Молодой Мик Джаггер однажды заявил, что скорее умрёт, чем согласится всё так же исполнять свой хит Satisfaction в 45 лет. Теперь ему 60 с лишним, и ничего, исполняет. Может, кому-то это и кажется смешным. Но не мне. Когда Мик Джаггер был молод, он просто не мог представить себя самого в 45. И я был в молодости точно таким же. Разве я вправе смеяться над Миком Джаггером? Разумеется, нет. Просто так получилось, что в молодости я не был рок-звездой, поэтому никто уже не помнит, что за чушь я тогда порол и не станет мне её припоминать. Вот и вся разница. А теперь вот он я, живу в этом невообразимом мире. Это просто уму непостижимо. Я даже не могу сказать, повезло мне или нет. Наверное, это не важно. Для меня, как, в общем-то, и для всех остальных, жизнь — это первый и единственный опыт старения. И, следовательно, всё, что я чувствую в связи с этим, я чувствую впервые. Если бы нечто подобное со мной уже было, я бы мог лучше и правильнее понять, что, собственно, происходит. Но, повторюсь, и я сам, и этот мир для меня впервые. Так что понять всё это совсем непросто. На данном этапе правильнее всего воздержаться от однозначных суждений о той или иной стороне этого процесса, отложить их на потом и просто жить, принимая всё таким, какое оно есть, не раскладывая на составляющие. Точно так же, как мы безоговорочно принимаем небо, облака и реку. Сдаётся мне, что этот, как ни крути, диковинный мир всё-таки чего-то достоит. Как я уже писал, я не люблю соревнований. Ни в повседневной жизни, ни в профессиональной сфере. Это не моя стихия. Извините за банальность, но в мире очень много людей, и все они разные. Каждый из нас ориентируется на свои собственные ценности, и я не исключение. Не совпадение ориентиров — может привести к разногласиям, которые в свою очередь могут явиться причиной тотального взаимонепонимания. В результате имеем несправедливую критику. Стоит ли говорить, что когда тебя не понимают, да еще и несправедливо критикуют, ничего приятного в этом нет. Более того, это может очень сильно задеть и даже ранить. Чем старше я становился, тем больше убеждался, что такого рода горький жизненный опыт нам необходим. Ведь если вдуматься, Только благодаря этим различиям каждый из нас формируется как личность и может сохранить свою независимость. Взять, к примеру, меня, человека, пишущего. Благодаря способности замечать в пейзаже то, чего не замечают другие, ощущать происходящее иначе, чем они, и описывать всё это своими словами, я пишу так, как могу писать только я. А потом происходит что-то необъяснимое. То, что я написал, вдруг начинает читать, прямо скажем, немаленькое количество людей. Значит, то, что я — это именно я, а не кто-то другой, для меня чрезвычайно важно. Это мой капитал. Душевная боль — вот та цена, которую мы платим за свою независимость. Это принципиальная позиция. И я действовал и действую соответственно. Какая-то часть меня невольно жаждет одиночества. Да и вообще, для людей моей профессии хотя, конечно, и тут все бывает очень по-разному, одиночество — это неизбежность. Однако это чувство полной изолированности, как выплеснувшаяся из бутылки кислота, может разъесть ваше сердце, растворить его до полного исчезновения. Словно обоюдоострый меч, одиночество защищает вас, но в то же время незаметно ранит изнутри. Я чувствую эту опасность, прежде всего благодаря своему жизненному опыту, и должен изжить ее через постоянное движение. Иногда для того, чтобы умерить вредное воздействие внутреннего одиночества, приходится перешагивать через себя в попытке увидеть более широкий жизненный контекст. Но это происходит не сознательно, а инстинктивно. Постараюсь объяснить конкретней. Если меня несправедливо, по крайней мере, с моей точки зрения, критикуют, или если кто-то, кто должен был меня понять, почему-то меня не понял, тогда я бегаю немного дольше, чем обычно. То есть благодаря добавочному бегу я как бы избавляюсь от добавочного недовольства. К тому же бег помогает мне понять, насколько всё-таки я слабое и ограниченное существо. Я воспринимаю это на самом низшем физиологическом уровне. А ещё, чем больше я бегаю, тем я становлюсь выносливее. Если я злюсь, я направляю эту злость против себя. Если я в чём-то раскаиваюсь, Я использую эту возможность, чтобы стать лучше. Я всегда старался жить именно так. Я незаметно впитываю в себя всё, что в состоянии впитать, а потом, стараясь изменить до неузнаваемости, ввожу это в сюжет повести или романа. Думаю, что большинству людей моя персона не симпатична. Пожалуй, на многих, и, вероятно, даже на очень многих, я произвожу сильное впечатление, но нравлюсь я очень мало кому. Да и кому понравится или будет симпатичен бескомпромиссный тип, который, как только у него появляются проблемы, прячется в шкаф? И вообще, возможно ли такое, чтобы профессиональный писатель нравился окружающим как человек? Отвечаю, не задумываясь. Откуда мне знать? Допускаю, что где-нибудь в мире и возможно. Трудно сказать наверняка. Во всяком случае, всё-таки я пишу уже много лет, Я что-то не могу представить, чтобы кто-нибудь испытывал ко мне обычную симпатию. Ситуация, в которой меня кто-то не любит, презирает или даже ненавидит, кажется мне гораздо более вероятной. Только не подумайте, что при этом я буду чувствовать себя хорошо. С чего бы это мне радоваться, если кто-то меня ненавидит? Впрочем, это уже совсем другая история. Давайте вернёмся к разговору о беге. Так вот, я снова начал бегать. Сначала бегал добросовестно. А теперь бегаю серьезно. В чем здесь смысл конкретно для меня, в мои 50 с гаком, я еще и сам до конца не разобрался. Но смысл определенно есть. Может, не такой уж глубокий, но вполне себе ничего. Как бы то ни было, я старательно бегаю. А размышлять над тем, что все это означает, буду когда-нибудь потом. За долгие годы я здорово поднаторел в таких вот отложенных на потом размышлениях. Я натягиваю кроссовки, Намазываю кремом от загара лицо и шею, выставляю на часах точное время и в путь. Пассаты дуют мне прямо в лицо. Я смотрю на белых цапель, которые пролетают, поджав свои замечательные ноги в небе над моей головой, а в ушах звучит старый добрый лавин спунфул. С тем, что мои результаты не улучшаются, а становятся всё хуже и хуже, всё равно ничего не поделаешь. Вдруг подумал я набегу. Я старею. Время, как говорится, берёт своё. Никто не виноват, таковы правила игры. Старение — это такой же закон природы, как и то, что реки впадают в море, и с ним надо смириться. Допустим, что это не такой уж приятный процесс. Допустим, что тут особо нечему радоваться. Но разве у меня есть выбор? Так или иначе, я получал и получаю удовольствие от жизни, хотя и не могу сказать, что получил его в полной мере. Я вовсе не хвастаюсь, да и кому придёт в голову хвастаться такими вещами, но я умом не блещу. Я из тех, кому надо пережить, прикоснуться для того, чтобы понять. О чём бы ни шла речь, пока я не увижу это собственными глазами, всё равно не поверю. Я физиологичен, а не интеллектуален. Нет, я, конечно, обладаю неким интеллектом, ну или, по крайней мере, думаю, что обладаю, потому что если бы интеллект у меня напрочь отсутствовал, я бы вряд ли смог сочинять рассказы и повести. Я не привык руководствоваться логическими умопостроениями и не считаю сомнительные интеллектуальные спекуляции достойным источником энергии. Только под воздействием серьёзной физической нагрузки, когда мускулы мои ноют, а иногда вопиют, мой мыслительный аппарат вдруг начинает работать на полную катушку, и тогда я словно прозреваю. Нужно ли говорить, что на то, чтобы пройти этот путь шаг за шагом и прийти к какому-то выводу, требуется уйма времени и усилий?